В нижней точке траектории крутой спуск сменялся плавным подъемом, что по замыслу архитекторов должно было подбросить царское тело вверх и плюхнуть его потом в самый центр цветка. Виталий понял, что это конец. Даже если он успеет сдернуть Гордона с горки, сила инерции его унесет в воду вместе с ним. Пока мозг лихорадочно искал выход, из создавшегося положения, тело все делало за него само. А то, что оно делало, было под силу лишь былинному богатырю, ну, либо какому-нибудь титану древнегреческого эпоса. Отшвырнув в сторону, бесполезную в данной ситуации катану, юноша подлетел к горке и с силой рванул ее вверх. Опоры металлической конструкции вывернулись из каменного пола. Горка начала заваливаться на бок, и тело Гордона, просвистев по ней, пролетело над бассейном, изменив траекторию, и покатилось по каменному полу, так и не достигнув воды. Удар о пол, хоть и прошел по касательной, был все же слишком силен и отправил царя батюшку в нокаут ты опоздал сплетник из подрухнувшей двери выполз дон Хуан де Аморалис. я уже вызвал ее гордись ты будешь свидетелем начала конца этой проклятой руси и тут он увидел заваленную на бок горку голое тело бесчувственного царя батюшки на кафельном полу и зарычал как смертельно раненный зверь Должна была пролиться кровь. Ну все, ты мне за это сейчас ответишь. В руках Дона Хуана загорелись фаерболы, рванули в сторону царского сплетника, но цели своей не достигли. Вода внезапно забурлила, и из центра бассейна вынырнула грозная индийская богиня, вооруженная четырьмя мечами. Небрежный взмах верхней пары рук и отраженные мечами фаерболы отправились в обратный полет. Дон Хуан Куберем покатился по кафельному полу, выходя из-под удара. — Ну что, не вышло, человек? — прогрохотал по залу резкий голос Кали. — Жертвенный лотос царской кровью не полит и хотя я здесь перед тобой мой разум чист его не замутняет безрассудный гнев так и пусть будет он нарошшен твоей кровью но че дон хуан пирани метнулись к богиине мячеали возвращались с бешенной скоростью в спарывая воду и через секунду первые ряды нападающих Были буквально изрублены на куски. А остальные рыбки метулись прочь И начали сжаться по бортам бассейна, Видимо, сообразив, что эта добыча им не по зубам. Окровавленные ошметки тел зарубленных рыбок Заколыхались, медленно опускаясь на дно. «Ты на кого руку поднял, презренный?» «На тебя!» На этот раз Дон Хуан не стал кидаться фаерболами. В богиню полетело нечто, напоминающее сгусток тьмы, на лету разрастаясь и превращаясь в темную призрачную сеть. Сеть захлестнула богиню, завертела в сумасшедшем вихре и вышвырнула кали из бассейна в разверзшийся за ее спиной портал. Ты сильный колдун но мой воин сильнее донесся оттуда голос Кали. «Не в этих землях имеют право на большее чем я портал с резким хлопком захлопнулся за богиней поливал я на твоих войнах и меня теперь никто не остановит дон хуан выдернул из ножен катану, и двинулся в обход бассейна с ненавистью глядя на безжизненное тело царя, не обращая внимания на Виталия, словно перед ним была какая-то козлявка. Еще бы, он только что одолел саму богиню. Что ему теперь какие-то жалкие людишки? Царский сплетник сорвал с себя мокрую рубаху, чтобы не стесняло движений поднял с пола катану и встал на пути Дона. Цветок лотоса на груди юноши уже не просто обжигал, мерцая всеми цветами радуги. Было ощущение, что его лепестки начинают шевелиться под напором невидимого ветра. — Так это ты ее воин, — невольно затормозил Дон Хуан. — Ну да, конечно. Надо было раньше догадаться. В царского сплетника полетел огромный фаербол. Но юноша даже не стал уклоняться, так как за его спиной лежало бесчувственное тело царя. Фаербол, как это уже однажды было, сосался в тело юноши, не причинив ему ни малейшего вреда. Наоборот, он предал царскому сплетнику... Дополнительный заряд бодрости и энергии. В крови юноши забурлил адреналин. Потанцуем, — крутанул в руке катану Виталий. Магия тебя, значит, не берет, — хищно улыбнулся Дон Хуан. Ладно, позвеним мечами. Он явно рассчитывал на свою самурайскую выучку. Виталик бросился в атаку. Хотя и знал, что первому нападать ни в коем случае нельзя. Ты сразу раскрываешь противнику свою манеру ведения боя и повышаешь его шансы на успех. Но ему надо было перевести зону боевых действий подальше от тела царя, которая уже начинало слабо трепыхаться. Дон Хуан легко отбил его атаку и перешел в контрнаступление. Звон мечей в замкнутом помещении просто оглушал. Они бились не только мечами. При первой же возможности наносились удары с ноги, ставились блоки. Противники метали друг в друга любые подворачивающиеся под руку предметы. Гордон с трудом оторвался от пола. Сел, потряс головой. В несколько мгновений Царь смотрел на бешеную сечу, разгоревшуюся на противоположной стороне бассейна, и возмущенно заорал. — Стражал! Мать вашу! Да за что я вам деньги плачу? Как допустили такое? Взять их обоих! Это был глаз вопиющего в пустыне. Строители, явно с подачи дона специально для такого случая, сделали банному комплексу идеальную звукоизоляцию. Юноше удалось таки преодолеть защиту противника. Дон попался на обманный финт, изменивший траекторию меч Виталия пропорол камзол испанского гранда, на животе которого появилась ярко-красная полоса. Царский сплетник отскочил назад и замер, внимательно наблюдая за противником. Дон Хуан схватился за живот, Затем поднес окровавленную руку карту, Лизнул ее. — Недоценил я тебя, мальчик, недоценил. Ты победил, я признаю. Голос Дона угасал. Все-таки он действительно был очень сильный маг. — Сплетник, берегись! Завупил Гордон, но было уже поздно. Умирающий голос Дона сумел таки притупить врительность юноши. Поднятый воздух магии колдуна, стол с размаху шарахнул Виталия сзади по затылку и бросил его вперед прямо на катану Дона, которая пробила его живот и вышла из спины.